Глава 32. 2 октября 1998 года, 13.41. Со своего наблюдательного пункта Аиля Азан отлично видела весь Розарий. Она спряталась в лесу Кувре. Сойдя с улицы Шос-Алей, она просто пошла по тропинке, круто взбиравшейся вверх между деревьями. Отсюда у нее, спрятавшейся за толстым стволом, был прекрасный обзор наименее Корвили. Пока что никакого движения в парке не замечалось. Старик Корвили с туканом сидел под деревом посреди лужайки, похожей на современную скульптуру в городском парке. Не хватало только плюща, обвившего его ноги, да моха, наростом покрывшего колеса инвалидной коляски. Аиля внимательно обозревала окрестности ближайшей улицы и тропинки. Никаких следов синих к Сантии, зато принадлежавшей Мальвине до Корвиль ровер она засекла сразу. Машина та самая, что несколько часов назад была припаркована на улице Бютока, и теперь стояла перед входом в Розарий. Значит, ни кредюля, ни назыма здесь нет. Аиля заколебалась. Что делать дальше? Ждать неизвестно чего или позвонить Корвилем? Проникнуть на территорию менее, разыскать Мальвину-то да Корвиль, любым способом заставить ее говорить, потребовать, чтобы она объяснила, что делала возле дома Грандюка. А главное спросить, не видела ли она Назыма. Бедро Аили по-прежнему холодил металл ножа. Да уж она была не проще встретиться с глазу-нагло с Мальвиной. Под ногами у Аили поскрипывала палая листва, она дернула себя. Нет уж, с этими Корвилями лучше не связываться. Пожалуй, всё-таки самое разумное — пойти в полицию. А Илья снова и снова обдумывала эту мысль. Что она им скажет, что у неё пропал муж, а замазан Азан ушёл из дома два дня назад и с тех пор не подает о себе вести? Полицейские могут объявить его в розыск, в силах, только бы не было слишком поздно. В конце концов, они совсем не обязательно начнут засыпать её вопросами, а даже если и начнут... Если она почувствует, что ее ответы помогут им найти Назыма, она готова рассказать все, что знает сама. Главное — разыскать Назыма. Может, он в чем-то и виноват, но не он один, так она и заявит полицейским. Они поймут, и Назым ее поймет. Главное, чтобы он нашелся. Аиль снова посмотрела на Розари. «Где же эта Мальвина? Пусть только появится». Аиль приставит ей нож к горлу и заставит выложить все. Она сейчас в таком состоянии, что ей ничего не стоит превратить девчонку в начинку для шоурмана. Но это не понадобится. Мальвина все ей расскажет, как миленькая. С головой у нее не все в порядке, но она же не самоубийца. Увы, никаких признаков Мальвины по-прежнему не наблюдалось. Лишь ее машина стояла возле дома. А Аиле охватили сомнения. Она стоит здесь уже целый час. А, будь что будет, хватит бессмысленного ожидания. Надо идти в полицию. А или выпрямилась? И ее оглушил звук выстрела. А еле упала и инстинктивно вжалась в ковер палые листвы. Она перевела дух, пуля пролетела мимо цели, похоже, стреляли с расстояния метров пятьдесят. Неужели невидимый стрелок метил в нее? Или это местный охотник, и она зря испугалась? Наверняка в здешнем лесу полным-полно охотников, богатых бездельников, которые не знают, чем занять время. А тут, наверное, зайцы водятся. Что же делать? Да просто закричать. Эй, я здесь. Предупредить, что в лесу человек. А если это убийца? А может быть, лучше ползком выбраться на дорогу? Всего пара-тройка сотен метров. Там дома, там люди. Там она будет в безопасности. А Эля пока не делала ничего, лишь прислушивалась к шуму леса, Адреналин, ударив в кровь, напомнил ей те дни, когда они с отцом бежали из Турции, спасаясь от преследования военщины. Тогда им пришлось несколько часов пролежать в кузове грузовика под досками, настеленными поверх днища. Она не забыла грохта сапог у себя над головой, когда на границе грузовик подвергся досмотру. Отец, лежавший рядом, зажимал ей рот своей ладонью. Обостренным слухом Аиля ловила каждый шорох. Но в лесу царила тишина, только ветер шелестел листвой. Она выждала несколько минут, показавшиеся ей часами. Ничего, кругом все спокойно. Она поднялась, стараясь не шуметь, и вгляделась в тенистые заросли. Ну, конечно, это была случайная пуля, и звук выстрела только показался ей слишком громким, усиленный эхом. На самом деле стреляли далеко на другом конце леса. Наверное, она просто перенервничала. Во что бы ни стало, надо добраться до полицейского участка как можно скорее, прямо сейчас». Она сделала настороженный шаг, оперлась рукой о ствол ближайшего дерева, пуля засела в стволе, помертвевшая ладонь Аилия бессильно царапнула кору, стреляли в нее. Звук выстрела она услышала за долю секунды от до того, как плечо пронзила чудовищная боль, Аилия упала. В пробитой лопатке вспыхнула новая волна боли. Не сдержавшись, Аиля громко застонала и перекатилась на живот. Вся верхняя часть ее отказывалась ей повиноваться. От боли мутилось сознание. Она попыталась опереться на здоровую руку, беспомощная, как грудной ребенок. Аиля перебирала ногами, стараясь отползти в сторону, спрятаться хоть куда-нибудь. Но никакой опоры ее ноги, раскидывавшие палую листву, не находили как будто она училась плавать в бассейне вместо воды, наполненной опавшими листьями. Боль не давала ей дышать, но она понимала, что должна двигаться. А вдруг ее слуху коснулся звук шагов, зловещий хруст листвы под чьими-то стопами, шаги приближались. И вдруг все стихло. Он был здесь, все кончено. Боли Аиля больше не чувствовала, ощущала лишь прикосновение листвы на лице, на шее, на руках. Хорошо бы «Так и умереть», — подумала она, чувствуя кожей ласковую щекотку листьев. Как будто это не листья, а усы Назыма. Густые, нежные, мягкие, дерзкие. Она перенеслась мыслями к побережью в Антакии, где собиралась купить для них с Назымом домик. Дом в Турции, откуда они с отцом так давно бежали. Тишину разорвал металлический треск взводимого курка, а Элис собрала последние силы, чтобы перевернуться на спину. Она хотела увидеть своего убийцу. Этому желанию не суждено было сбыться. В следующий миг пуля пронзила её затылок.